Глава 23. Алина резко открыла глаза и быстро смотрела комнату. Ее словно что-то толкнуло, вырывая из сна. И теперь девушка пыталась понять, что произошло. Поргнувшаяся под весом чего-то тела кровать оповестила о посетителя. Проснулась. Владыка протянул руку осторожно, провел пальцами по щеке телохранительницы. «Возрождаешь старые традиции?» Улыбнувшись, спросила еще хриплым после дрема голосом Алина. «Почему бы и нет? Мне нравится». Нагнувшись, Гэррит оказался в опасной близости около губ телохранительницы. «Ты когда спишь, такая беззащитная!» Прошептал нежно целуя. «И владыка светлого леса решила этим воспользоваться?» Алина немного кокетливо улыбнулась и облила руками шею эльфа, притягивая того еще ближе и углубляя поцелуй. Чуть отстранившись, Гэррит заглянул в карие глаза. Улыбнувшись каким-то своим мыслям, Он нагнулся к самому уху и, слегка прикусив мочку, прошептал, «А вообще я очень коварен». Девушка чуть слышно выдохнула, почувствовав, как по телу прошла волна удовольствия. Она просто дурела от близости столь желанного тела. Аромата кожи, горячего дыхания, опалящего уха, тихого шепота, посылающего мурашки удовольствия, сильных рук, блуждающих по плечам и груди. Медленно, но верно, все мысли вытеснялись из головы жаркими поцелуями, которыми одаривал ее владыка, спускаясь от уха по шее груди. И уже ничто не имеет значения, и хочется лишь одного — чтобы он не останавливался. Заметив краем глаза заводистое свечение, Алина даже не смогла понять, почему оно кажется таким знакомым. Поэтому для нее стал полной неожиданностью, насмешливый голос. «Я вижу, тебя уже распудили». Медленно подняв голову, Гэри отокинул убийственным взглядом лучшего друга, который на данный момент рассматривал потолок. Судя по той улыбке, что неумолимо расползалось по его губам, там наверху действительно нашлось нечто очень интересное. — Даниэр, — раздраженно выдохнул Владыка, — что ты здесь делаешь? — Да вот, тоже разбудить хотел. — хмыкнул тот, не переставая изучать потолок. — Да? — протянул Гэри, от, приподняв бровь. А Алина даже пристала с интересом, рассматривая возомнившего себя бессмертным главу теней. Наконец, посмотрев на своих друзей, Даниэр сообразил, что сморозил, и смущенно буркнул. «Да ну тебя! Лучше вернись назад! Там Алталандр мечется в поисках пропавшего пациента. И поторопись!» «О боги!» – простонал Гэриат, уткнувшись лбом телохранительницы в грудь. «Я самый несчастный владыка из всех. Верю и искренне сочувствую» но ничем помочь не могу». Даниэр развел руками. «Целитель в гневе поистине ужасен». «Хорошо, иду». Вздохнул Геррит и тяжело поднялся с кровати. «Алире через полчаса жду себя. Во дворец недавно прибыли моя сестра и наследный принц драконов». Открыв портал, он сначала пропустил в него Даниэра, а затем ушел сам. Оставшись одна, Алина откинулась на подушку. Прошло уже два дня с момента казни Алтыса Лейн, и все равно время было заполнено непрерывной работой. Дворец практически полностью восстановили. Лишь кое-где черные подпалины и разрушенные стены напоминали о произошедшей трагедии. В то же время по приказу владыки полностью поднимались все архивы не только у эльфов, но и у дроу, драконов и гномов, чтобы найти новые зацепки по делу убийства полукровок и мастеров жизни. Так как алталандр запрещал Гейрету вставать, то обычно к концу дня они собирались у него в спальне и обсуждали найденные материалы. А вчера вечером Алина предложила создать смешанные отряды поисковиков, которые отправились бы в другие страны, чтобы попробовать разузнать еще хоть что-то. Владыка одобрил это решение и связался с правителями других старших рас. Видимо, поэтому Алта Улария и Икон Принц драконов прибыли, что он бы все обсудить. Пришила девушка, наконец, встав с кровати и направившись в ванную. Умывшись, сядевшись, Алина вышла из комнаты, чтобы отправиться на встречу с ладыкой. Быстро пройдя по коридору, постучала в знакомую дверь. И, получив разрешение, зашла. В гостиной, за накрытым для завтрака столом, сидели Даниер и Алтыл Рай. Сев кресло напротив них, Алина поинтересовалась. «Где?» «С целителем. Кивнув в сторону спальни, ответил Даниер. «Сочувствую». Если бы он был умнее и не сбежал до того, как придет Оландер, все было бы нормально. Хмыкнул придворный маг. Но нашему владыке, видите ли, нужно было срочно решить какие-то дела. Ну, бывает. Пробормотала Алина, и пока маг не видит, пригрозила веселящемуся другу кулаком. В это время из спальни вышел Гэрят в сопровождении целителя, что спасло девушку от подколок Даниэра. Тот сразу же переключился на Алта-Аландера, расспрашивая здоровье владыки. Получив навлетворительный ответ, глава Теней довольно улыбнулся и ехидно посмотрел на телохранительницу. Она даже начала опасаться, что Даниэр не удержится и что-нибудь скажет. Но вопрос придворного мага заставил вздрогнуть и позабыть о прошлых опасениях. Кстати, а что там с обучением Элере? Я помню, что она изъявила желание постичь некоторые исцелительных наук. В целительских, говоришь? Мастер жизни недовольно посмотрел на своего друга. А на Нир весь подобрался, чувствуя, что сейчас узнает что-то интересное. «С ее талантами можно смело отправляться в стан врага, производить диверсии». «А что-то случилось?» Владыка заинтересованно приподнял одну бровь и весело посмотрел на Алину. «Конечно, случилось!» — возмутился Алталандер. «А все потому, что ваша телохранительница просто ходячая катастрофа!» «Да в чем дело?» Даниэра даже приподнялся и буквально навис над целителем, желая узнать продолжение. Вчера ко мне обратился Алда Гарлат, сказал что слегка простыл. Начал объяснять Алталандер. И я на свою бедовую голову предложил Алере ассистировать мне, конечно, спросив перед этим дозволением у учителя танцев. Пояснил целитель, заметив удивленный взгляд владыки. Все подробно объяснив, я показал нити силы, с помощью которых можно было вылечить пациента и предложил попробовать. «И что вы думаете она сделала?» Все сразу же перевели взгляд на телохранительницу, желая услышать продолжение. Алина, и так уже смущенная до нельзя воспоминанием о произошедшем казусе, сначала молчала. Но, поняв, что от нее не отстанут, тихо ответила. Потянула за нить. «Потянула!» передразнил мастер жизни. «Ты не потянула, а дернула! Да еще не за ту!» От переизбытка эмоций Алталандер стукнул кулаком по столу, но тут же постарался взять себя в руки. Как итог, у несчастного Алта до горлада к насморку и кашлю прибавилось расстройство желудка. Последовавшая за этим объяснением звенящая тишина показалась девушке просто ужасной. От недверчивых взглядов, которые на нее бросали эльфы, хотелось провалиться сквозь землю. Хм, знаешь, лире Наконец, отмер Даниэр, отодвигая от себя чашку с чаем. Если меня ранит, будь другом, дай спокойно умереть. Да запросто. Буркнула телохранительница, но из-за раздавшегося хохота ее никто не услышал. Вот скажи мне, персонал Гэрриот сквозь смех, чем тебя так раздражает наш учитель танцев? Да ничем. Совсем смутилась Алина. Просто так вышло. Второй раз уже. Даниэр улюбленным взглядом посмотрел на подругу. Знаешь, я искренне рад, что познакомился с тобой. Я уже давно столько и так часто не смеялся. — Всегда, пожалуйста, лишь бы ты улыбался. Сихитничала она. Именно в такой атмосфере прошел их завтрак. Данир, не переставая, подкалывал Алину, припоминая все грехи и смешные ситуации, что с той произошли с первого ее дня в новом теле. Телохранительница вяло огрызалась на все нападки, а остальные просто получали удовольствие от пикировок этих двоих но все равно в воздухе витало какое-то напряжение, не дающее расслабиться до конца. Создавалось впечатление наигранности ситуации, словно присутствующие здесь, за этим столом, хоть так хотели ненадолго забыть о недавних неприятных событиях и о том, что их еще ожидает. И лишь по иногда задумчивым лицам становилось понятно, что до конца расслабиться так никому и не удалось. Каждый переживал что-то свое, решая, как жить дальше. В том, что им предстоит легкое испытание впереди, никто не сомневался. Но думать об этом категорически не хотелось. «Нам пора», — сообщил Даниэр. Это словно послужило сигналом, и лица всех присутствующих в миг потеряли налет веселости. от на мгновение прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Затем решительно встала за стола и, не глядя ни на кого, отправился к выходу из комнаты. Алина последовала за ним, Даже не удивилась, что владыка, как обычно, не воспользовался порталом. Телохранительница понимала, Гэри хочет собраться с мыслями и продумать предстоящий разговор. Привычно, идя за ним по коридорам дворца, она все представляла, как пройдет эта встреча. Девушка не сомневалась, что Дроу и Драконы поддержат их. Но все же эта ситуация довольно необычная. Еще никогда, кроме случая с человеческим мастером жизни, разные расы не работали так плотно вместе. И сейчас складываются неодноразовые союзы. Насколько Алина поняла, владыка рассчитывал создать подобные отряды на постоянной основе, что потребует множества сил и нервов. Ведь каждая раса хоть и поддерживала дружеские отношения с другими, но привыкла рассчитывать только на свои силы и не желала подпускать посторонних близко к своим секретам. Подойдя к рабочему кабинету владыки, они заметили шагающих им навстречу красивую беловолосую эльфийку в темно-зеленом платье и темноволосого мужчину, Полностью облаченного в одежды черного цвета. И лишь две золотистые пряди хоть немного разбавляли мрачный вид гостя. Алина сразу же признала в эльфике сестру Гэрита. Слишком уж похожи они были. Можно даже сказать, что Алтау Лария являлась женской версией владыки светлого леса, что выглядело немного забавно, по мнению телохранительницы. Рад приветствовать тебя, сестра! поздоровался Гэри, обнимая эльфику. Я скучала по теме, брат. Улыбнулась Алтау Лария. «Ты уже поправился?» «Как видишь, со мной все хорошо», — успокоил ее владыка, и, выпустив из объятий, повернулся к мужчине. «Добро пожаловать, кромпринц Лисар, Рад видеть тебя вот на дворце». «Взаимно, владыка Гарят, Поклонился молодой дракон?» «Жаль, что мой визит связан с такими печальными событиями». Ничего на это не ответив, Гайрят прошел в свой кабинет. Пропустив туда же гостей Даниэра с алтам эл Алина зашла последней и замерла около двери. Дождавшись, когда прибывшие с комфортом рассядутся, она чуть заметно кивнула в ладыке. И, получив в ответ слабую улыбку, запечатлела вход в кабинет. Краем муха, слушая речь Герри, телохранительница внимательно следила за гостями, подмечая малейшие изменения в их настроении. Вот Алтау Лария хмурится, а следующий миг вскидывает на брата потрясенный взгляд, моментально бледнее. Алина заметила, сколько усилий эльфийки стоило остаться на месте и не броситься к нему в желании разделить с ним горе и хоть немного утешить. А вот и кром -принц сжал зубы так, что они скрипнули, а руки до побелевших костяшек на пальцах вцепились в подлокотники кресла. У драконов очень редко рождается потомство, поэтому рассказ владыки о том, как Алтаса Рилейна дала собственную дочь в обмен на освобождение от ненавистного брака, Лисар воспринял как личное оскорбление. Насколько Алина знала, недавно жена Кронпринца потеряла ребенка, не доносив положенный срок. И сейчас эта история легла еще одним рубцом на кровоточащую рану в душе дракона. Примерно так обстоят дела. Закончил свой рассказ Гайред. Поэтому я и прошу вашей помощи, чтобы разыскать того, кто за этим стоит, и положить конец всей этой кровавой истории. Я понимаю твое желание и поговорю с мужем. Ответила Алтаулария. Лария. Не думаю, что он откажет. Со своей стороны могу добавить, что драконы тоже поддержат вас, мрачно произнес лисар. А с этим действительно стоит побыстрее разобраться. Тогда нам нужно, но договорить горять не успел. «Оборотни прибыли! встрепенулся, молчавший до этого Алделрай. Рай. Я их встречу, отозвалась телохранительница и, обменявшись взглядом с Даниером, сняла печать, выскальзывая за дверь. Быстро минуя переходы дворца, девушка радовалась, что все прошло гораздо проще, чем она думала. Осталось только поговорить с оборотнями. Но Алина не сомневалась, что и те не откажут, с удовольствием приняв участие в охоте. Теперь, благодаря сведениям, полученным от толты Рилейн и тому, что они нашли в архивах, разобраться во всей этой ситуации и найти виновного становилось намного проще. Завернув в очередной коридор, Алина неожиданно замерла, прислушиваясь. Ей показалось, что рядом что-то упало. Прикрыв глаза, она начала медленно поворачиваться вокруг своей оси, внимательно вслушиваясь в звуки. Через пару мгновений телохранительница различила какое-то шебуршение, больше всего напоминающее звуки борьбы. Тихо скользнув к одной из дверей, девушка приникла ухом к ее поверхности. Убедившись, что не ошиблась, она ворвалась внутрь. Ее глазам предстала довольно примечательная картина. Двое незнакомых эльфов старательно удерживали Алту-Алисару, а еще один водил руками в воздухе, что-то шепча. Немедля, больше ни секунды, Алина бросилась на помощь полуэльфике, раскидывая нападавших. Затем, резко присев, ушла от атаки третьего эльфа. Он бросил свое непонятное занятие, чтобы помочь товарищам. Выпрямившись, Алина ударила нападавшего локтем в живот. И пока тот судорожно хватал, ртом воздух окончательно вырубила. Развернувшись к оставшимся похитителям, запустила в одного носом, лежащим рядом с ней на низком столике. Осталось разобраться с последним похитителем. Проведя быструю серию ударов, телохранительница расправилась и с ним. Услышав испуганный вскрик Алты Алисары, заметила, что рядом с ней открывается какой-то странный портал, больше всего похожий на пролом в стене. Успев в последний миг отпихнуть полуэльфийку, Алина почувствовала, как ее что-то крепко опутывает. Утягиваю в тьму.